Глава 29. Невиноватый. Эмиль важно вышагивал по складу, любуясь настроенные ряды коробок с брендовой бытовой техникой. Ему нравилось иногда заходить в это просторное, широкое, словно ангар помещение, так сказать, в натуральную величину смотреть на то, что обычно видел только на сайте собственной торговой фирмы. Физическое воплощение трудовых часов его и работников его фирмы. Вот Только что доставили холодильники класса «Люкс», – отрапортовал ему начальник склада. «Белый, металлик, графит. Хотите взглянуть на образцы? Они распакованы». «Конечно», – кивнул Эмиль. Подошел к двухметровому двухдверному красавцу, погладил гладкую поверхность. Эта новая позиция принесет приличные деньги. Чем Эмиль за последние годы только не занимался. Торговал всем, от зажигалок до покрышек. Теперь развил широкую торговую сеть бытовой техники, вложил сюда всю свою энергию, силы, время и по праву гордился результатами. Хотя стоило признать, что в последнее время ему все-таки стало немного скучновато. Он подумывал заиметь бизнес, так сказать, для души. Помнил, что когда был маленьким, мечтал владеть собственным рестораном, где будут готовить только то, что он любит, А не то, что его мать считала полезным, до сих пор с содроганием вспоминал ее манную кашу с комочками. Эта идея уже некоторое время не давала Эмилю покоя, он даже начал присматривать варианты. Теперь ему вполне по силам купить ресторан. Пусть на данный момент этот бизнес для него нов, но это также новый вызов, новые трудности, которые он обязательно преодолеет. Купить какое-нибудь убыточное заведение, сделать ребрендинг, уже крутились в его голове мысли. От мечтания о будущем его отвлек телефонный звонок. Эмиль достал мобильный и в буквальном смысле обалдел. Звонила бывшая теща, впервые за пять долгих лет. «Алло!» – тут же взял он трубку. «Эмиль?» – он услышал давно забытый голос Натальи Анатольевны. «Да, это я. Что случилось?» «Что-то с Лорой?» – тут же забеспокоился Эмиль. «Оставь мою дочь в покое!» Вдруг зашипела она в трубку: Не смей ей звонить, писать. Хватит присылать подарки. Я только что выкинула твой розовый веник на помойку. Мы с Лорой туда выкидываем все, что ты присылаешь. Знай это. Хватит ее изводить! Ты услышал меня? Эмиль слышал каждое слово, но понять не мог, чем заслужил такую отповедь. Лоре неприятны его знаки внимания. Она, конечно, ни на один не ответила, но. Подарки смс с поздравлениями. Это вообще-то проявление вежливости, способ показать, что она в его жизни была и будет особенным человеком. Все это время он присылал ей что-нибудь, ни на что особо не надеялся. Делал это просто так от души, потому что хотелось и моглось. Ему почему-то казалось важным хоть иногда напоминать о себе. Впрочем, было бы ложью сказать, что он совсем не ожидал когда-нибудь получить от нее простое «спасибо». Тогда он понял бы, что ему наконец дали зеленый свет. Когда это случилось бы, он, возможно, снова съездил бы в Кабардинку, предложил Лоре то, что уже не раз предлагал, второе начало. Ведь новой семьи он так и не завел. Не имел на это ни времени, ни желания. До сих пор так и не встретил ни одной девчонки, которая волновала бы его хоть в половину так же сильно, как бывшая жена. Она до сих пор периодически ему снилась. В самом деле, не могла же Лора дуться всю жизнь, так он думал. И что? Она выбрасывала все, что он для нее выбирал, на помойку. «Наталья Анатольевна, я...» — попытался он заговорить, но та его перебила. Продолжила отчитывать бутон ее ученик, а недавно уже бывший зять. «Хватит терроризировать мою дочь. Если еще что-то пришлешь, я напишу заявление в полицию, сообщу о многолетнем преследовании, так и знай!» На этом Эмиль сбросил звонок бывшей тещи. Он так плотно сжал челюсти, что на скулах заиграли желваки. Еще чего не хватало слушать чей-то ор, не на того напало. Он собственной матери не позволял на себя кричать, чужой тем более не позволит. «Дай телефон», тут же потребовал он у начальника склада. Тот дал. Эмиль отошел в сторону, набрал давно заученный наизусть номер. Позвонил раз, другой, третий. Думал, уже не возьмет, ведь Лора редко брала трубки с незнакомых номеров – Это он выяснил опытным путем, но на пятый раз она все-таки ответила. «Да, слушай сюда», — сказал он строго, — уйми свою мать. Пусть она не смеет звонить мне и разговаривать в подобном тоне. «Она звонила?» — послышался дрожащий голос Лоры. «Не делай вид, что ты не знаешь. И еще. Объясни по-человечески, что я тебе такого ужасного сделал, что ты пять лет простить не можешь? Тебе самой это не кажется глупостью?» «Глупость? Это то, что я сейчас с тобой разговариваю», — вдруг ответила она. У Эмиля после ее слов аж глаз задергался. «Я с тебя пылинки сдувал», — процедил он, внутренне бушуя от злости. «Я тебе ни в одной просьбе не отказал. На руках носить был готов все тебе отдать. Чем ты мне отплатила?» «Чем я отплатила?» — Охнула Лора. «А ты чем отплатил за любовь? Предательством!» «Я не уходил из семьи, как ты. Я не бросал тебя. Это сделала ты, Лора. Это и есть настоящее предательство». «Ты правда считаешь, что в нашем разводе виновата я?» — зазвенел в трубке ее ошалевший голос. «Естественно, я так считаю. Запомни, а еще лучше где-то себе запиши. Я ни в чем не виноват». На этом Эмиль повесил трубку. и твердо для себя решил, что больше никаких подарков этой неблагодарной холодной сучке не пришлет. Никогда. Ни за что. Он и думать про нее забудет. Встретит ее и даже не оглянется.